Глава пятая. Память. Воспоминания возвращались к нему фрагментами. Друзья опасались, что после вторжения мозгоправа Илья Давыдов растворится в личности Имрана Актарского. Но этого не случилось. Илья узнал о существовании единой сущности, воплощающейся в реальности в разные времена под разными именами. Память двух личностей слилась воедино, но большая часть личности Имрана Актарского – так и осталась спрятана за закрытыми дверями. Илья чувствовал его незримое присутствие. Свергнутый король тенью стоял за его спиной и смотрел на все, что делал его собрат, но никак не проявлял себя. Но время от времени всплывали те или иные воспоминания. Еще секунду назад ничего не было, и вдруг появлялась картинка, занимала свое место, словно фрагмент мозаики, и складывалось впечатление, что он всегда это знал. Первым таким озарением было воспоминание об Эльзе. Ее образ появился откуда-то из глубин памяти и встал перед глазами. Белокурые локоны, большие карие глаза, дарящая и радость, и грусть улыбка. Она родной для него человек. Илья чувствовал это. Он вырос вместе с ней и ее братом. Но, как не силился, вспомнить брата не получалось. Только его имя — Иварий. Они росли вместе, на маленькой провинциальной планете, где жизнь текла медленно. Люди трудились на фермах, выращивали скот и возделывали поля. Часть народа работала на заводе, огромной железной громадине, обнесенной высоким забором. Что там делали, он не помнил. Еще одно воспоминание из той жизни — белоснежные катера, скользящие по небу сквозь облака. У него был такой катер, и он часто катал на нем Эльзу и Ивария. Он был молод, полон сил и планов. Наивен до безумия, конечно, но куда от этого деться в 17 лет? Что было потом, Илья не помнил. Соответствующий фрагмент к нему еще не вернулся, словно неведомый монтажёр вырезал кусок из фильма и отправил в мусорную корзину, посчитав его недостойным зрителя. Но по дальнейшим картинкам он понимал, что они вынуждены были расстаться. Отец призвал его к себе, заставил покинуть друзей и улететь в столицу, актарию Интересно, а почему отец держал его подальше от себя? В чем заключался скрытый смысл? Его отец, имя которого он не помнил, боялся возможного государственного переворота. Но не так сильно пугала его перспектива потерять трон. Что трон? Это всего лишь символ власти и могущества. Его отец всегда тяготился и первым, и вторым. Его ужасала лишь мысль о том, что в результате переворота его сын может быть убит. Никого ближе и дороже у него не было. Мать свою Имран не помнил. Она умерла, когда ему было шесть лет. После этого отец отправил его подальше от столицы, в Глухомань, где, по его мнению... Ему ничто не угрожало. По возвращению в Актарию Имран погрузился в государственные дела. Отец учил его всему, что знал, и в первую очередь не доверять политикам, которые ради собственной выгоды готовы мать родную продать, не то что короля. Отец учил его, что дело управления государством — это опасное, утомительное занятие, вечное блуждание по краю. Любой неосторожный шаг закончится падением в бездну. Хороший правитель скользит над бездной, не позволяет ей себя увлечь. Нельзя быть любимым всеми. Нельзя всем понравиться. Надо работать так, чтобы труд твой шел на пользу государству. И постоянно смотреть по сторонам, потому что враги могут скрываться под личинами твоих друзей. И наоборот, те, кого ты считаешь врагами, на деле могут оказаться друзьями. Отличить от них от других — наука тонкая, постижение ее может занять целую жизнь. Его отец был мудрым правителем, но он знал, что его век недолг и скоро наступит вечность. Он старался подготовить им рано к самостоятельному управлению Вместе они задумали несколько реформ, одна из которых в результате привела его на мааровый рутник. Возможно, он поторопился приводить ее в жизнь. Несколько лет подготовительных мероприятий смягчили бы реакцию богатейших семей Поргуса на неизбежное преобразование. Но Аймран не хотел ждать. В результате шоковой терапии появился магистрат, который сверг его. Он подозревал, что за масками магистров скрывались тайные кукловоды. Не могли они самостоятельно провернуть мероприятие подобного масштаба. Селенок бы не хватило, да и фантазии, если признаться честно. Но они просчитали каждый шаг на много ходов вперед и великолепно отыграли партию. У Имрана не осталось шансов на победу. Илья осторожно исследовал возвращающиеся к нему воспоминания. Они нужны ему были не только как ностальгический альбом о мире, который он потерял. Он обрадовался, что вспомнил Эльзу хотя одновременно с этим пришло и понимание, что он потерял ее. Она последовала за ним в столицу. Они долгое время были вместе, а потом пропасть, обрыв. Они разошлись, и через какое-то время она погибла. Но он не помнил ни причину разрыва, ни как она умерла. Память Имрана была нужна ему, чтобы выстроить план возвращения королевства — пока жадная до денег и власти клика, именующие себя магистрами, не уничтожило Поргус. Такой вариант развития не за горами. В этом Илья Давыдов был уверен, и память Имрана Актарского говорила о том же. Одно воспоминание, вернувшееся к нему, казалось наиболее ценным. Отец готовился к возможным неприятностям, Втайне от всех он построил убежище на планете Цолн в системе Канатоходца. Там на подземных базах спал глубоким сном в консервации флот из тысячи кораблей, которые по первому приказу короля должны встать в строй. Присматривал за убежищем старый друг отца, граф Кирилл Ребениус вместе с семьей и близкими доверенными людьми. Отец подарил планету Цолн старому другу с одним условием хранить военные базы от правительства Поргуса и в случае государственного кризиса предоставить доступ к базам его прямым наследникам. Когда Илья вспомнил о Цолне, чуть было не захлебнулся от восторга. Флот, принадлежавший только ему, в корне менял расклад сил в королевстве. Осталось выяснить, верен ли его отцу старый граф Рибениус, а также найти преданных людей для экипажей кораблей. Но Цолон обитаем – и граф Ребениус вряд ли бросит сына старого друга без поддержки. Да и донников после налета на Гиену-4, Рубеж и Голконду скопилось несколько тысяч. Большая часть из них — гражданские лица, служившие в государственном аппарате Имрана Актарского. Чиновники всех мастей, ради спасения жизни и восстановления доброго имени, готовы были идти за ним хоть в бездну. Хватало и тех, кто служил в армии и полиции. Много было людей, которых за разные преступления упрятал на дно мааровых рудников сам Эмран Актарский. Они ограбили три маровые планеты, выгребли весь запас маара подчистую и с этим грузом ушли в глубину космоса. Все правоохранительные службы королевства стояли на ушах. Такой наглости от корсаров никто не ожидал. Налеты на рудники случались и раньше. Только рыцари пустоты вели себя скромно, забирали груз, убивали тех, кто оказывал сопротивление, и уходили в глубину, оставив основную массу тюремщиков и донников целыми и невредимыми. Постепенно рудники возвращались к прежнему ритму жизни, вокруг планеты вырастали дополнительные уровни безопасности, а сам факт грабежа тщательно секретился, так что никто за пределами планеты не знал о случившемся. Но только не в этом случае. Сразу после ограбления Галконды, когда они шли полным ходом на Каштовец, системы зеркала, Илья Давыдов записал обращение гражданам королевства Поргус. Перед этим он держал совет с приближенными донниками и корсарами. Близкий круг высказался за то, чтобы записать обращение и разослать его по всем каналам, так, чтобы в любом захолустье самый последний фермер и пропоица смог услышать весть о том, что король Имран воскрес и скоро вернет отцовский трон, покарав алчный, беззаконный магистрат. Сомневался Салях. Не рано ли мы выступаем? Может, стоит силы поднакопить, чтобы потом предстать во всей мощи? Но Ульрих фон Герб поставил точку в споре. «Пусть знают, что мы в одиночку смогли подмять три планеты. Наши позиции усилились, шагом этим — Мы два крейсера одновременно поджарим. Круг капитанов услышит нас и начнет готовиться к походу. Союз Возрождения поймет, что мы готовы к решительным действиям и включится в работу. Если верить их словам, то большая часть флота Поргуса готова перейти на нашу сторону. Совет решил, что обращение нужно, и в тот же день Илья записал его, сидя в кресле капитана Ястреба Пустоты. Перед началом записи Фома Бротник заметил, что после вмешательства хирургов магистрата лицо короля сильно отличалось от оригинала. Это могло внести смятение в души верноподданных его величества. Он предложил скрыть лицо короля, как это делали во времена правления первой династии Поргуса. В ту далекую эпоху короли не стремились афишировать внешний вид и скрывались за золотыми масками. Историки назвали то время правление Золотой династии. Фома Бротник считал, что появление Имрана Актарского с маской вместо лица одновременно напомнит гражданам Поргуса о Золотом правлении. Правда, династии Тарди, скрывавшая лица за золотыми масками, прославилась, помимо всего прочего, еще и завоевательными войнами, безудержной роскошью и порочными нравами. Но это было около тысячи лет назад. В памяти простого народа подробности стерлись за давностью лет, а Имран Актарский помнил то, о чем рассказывал ему учитель Богуслав Добрыч, большой знаток истории Поргуса. Карен Серое Ухо и Сэм Круп поддержали идею Фомы Бротника. «Скрыть лицо от граждан — мысль дельная, но вот найти золотую маску на борту ястреба пустоты — задача сложная». Ульрих фон Герб предложил использовать вместо золотой маски черный шлем штурмовика. Пора создавать новую традицию. Илья Давыдов переоделся в пластичную броню, на голову водрузил шлем и занял место в кресле капитана корабля. За его спиной выстроились ближние донники. Фома Бродник, Сэм Круп, Карен Серое Ухо, Рэм Горюнов и Салих. Часть из них занимали важные государственные посты при Емране-Октарском, так что их лица были узнаваемы, по крайней мере для Союза Возрождения и магистрата. Ульрих фон Герб и Гарри Сперроу также присоединились к группе поддержки, чтобы показать серьезность намерений кругу капитанов. Обращение длилось 30 минут. Илья заявил о возвращении короля Имрана Актарского, о взятии трех мааровых рутников и освобождении незаконно арестованных и обреченных на верную смерть граждан Поргуса. Он говорил, что власть магистрата Поргуса преступна, что все злодеяния, которые приписывались королю Имрану Кровавому, были совершены магистрами за его спиной. Он говорил много и убедительно, оперируя фактами, появившимися после пробуждения памяти Имрана Актарского. В конце он сказал, что намерен вернуть королевский трон и призвал граждан готовиться к переменам. По окончании Илья пересмотрел запись, остался удовлетворен, и она разошлась по всему королевству. Пока власти Поргуса сообразили, какую бомбу качают по галактической сети, попробовали перекрыть доступ, а саму запись удалить, было уже поздно. Ее увидели несколько десятков миллионов людей и не только в королевстве Поргус. Мир больше не мог оставаться прежним. Воскресший король Емран Актарский — нанес первый сокрушительный идеологический удар по магистрату Поргуса. Первый шаг сделан. Отступать теперь некуда. Пока королевство бурлило и пенилось, а секторальные патрули рыскали в космосе в надежде перехватить воскресшего короля, ястреб пустоты совершил даль прыжок в сектор зеркала и опустился на планету Каштовец. Зеркало — закрытая, провинциальная система, не представлявшая никакого интереса для власти Поргуса и сопредельных государств. Назвали ее так за две звезды, похожие друг на друга, как сросшиеся сиамские близнецы. Звезды находились в процессе слияния, что не могло не отражаться на планетах, которые вращались вокруг них. Постоянное нестабильное положение, повышенный уровень опасности делал систему зеркала непривлекательной для исследователей разработки полезных ископаемых и колонистов. Некоторые отчаянные головы время от времени рвались сюда, чтобы что-то доказать самим себе и окружающим, разбогатеть на добыче драгоценных металлов и камней. По слухам, они тут на каждом шагу прыгали в карманы разведчиков прямо из недр. Но мало кто возвращался назад живым. Поэтому несколько лет назад систему зеркала окружили предупреждающими буйками и объявили закрытой. Правда, это никого не останавливало. Как летели смельчати, так и продолжали лететь прямо в огонь, но количество их уменьшилось. Во время одной из операций ястреб пустоты под командованием капитана Вульфора оказался неподалеку от системы зеркала. Они шли с набитыми контрабандой трюмами. На хвосте болтался секторальный патруль. Когда казалось, что от поргусцев не скрыться и все пропало, они нырнули в систему зеркала, где пересидели на Каштовице, безлюдной, но весьма дикой планете. Она запомнилась Ульряху фон Гербу, и во время очередной продолжительной увольнительной он на личном корабле с проверенными людьми слетал на Каштовиц. Здесь за свои деньги он развернул резервную базу, загрузил склады провизии, оружием и медикаментами и оставил пять человек для охраны. Жизнь рыцаря пустоты полна неприятных сюрпризов. «Сегодня ты на самой вершине успеха. Завтра за тобой по галактике гоняются все вооруженные силы Поргуса и сопредельных государств. Послезавтра ты горишь в пустоте, читая отходную молитву». Ульрих фон Герб не хотел для себя такой участи, поэтому он предпочел подготовить убежище на экстренный случай. Сейчас его предусмотрительность сыграла им на руку. Каштовец оказался очень красивым и диким местом, полным опасностей. Густые, непроходимые джунгли, высокие растительные деревья с огромными листьями, тысячи лиан, поросших мхом и серой паутиной, переплетались друг с другом и свисали до земли, где царствовали грибы и папоротники. Лагерь состоял из пяти белоснежных куполов, обнесенных высоким забором под постоянным напряжением. Вокруг него стояли исполинские деревья, прикрывавшие сверху секретную базу, так что, не зная, где она находится, с орбиты и не разглядишь. На базе царила ночь, когда они опустились на посадочную площадку, расположенную в джунглях в нескольких километрах от базы. Еще с орбиты Ульрих фон Герб связался с обитателями базы и сообщил им о прибытии важных гостей. Их уже ждали, К посадочной площадке выехали вездеходы, которые ловко пробирались сквозь джунгли, казавшиеся непроходимыми. Вокруг красота неописуемая. Даже ночью было видно, насколько живописны джунгли. Но по факту глушь-глушью. Бойцы, согласившиеся охранять базу, по сути, добровольно взвалили на себя ношу отшельников вдали от цивилизации. Илья рассчитывал увидеть заросших бородами дикарей с безумными глазами, Но, как оказалось, сильно ошибался. Их встречали двое идеально выбритых и полных сил корсаров, довольных жизнью, лучащихся от счастья. Секретная база не могла вместить весь экипаж ястреба пустоты и освобожденных донников. С трех рудников их собралось без малого триста человек. Они обустроились на борту корабля. Все лучше, чем на Мааровом курорте, в тесноте да не в обиде. Тащить их на базу не имело смысла, поэтому они остались на борту, как и большая часть экипажа. Илья Давыдов в сопровождении близкого круга сошел с корабля на землю. Они расселись по машинам, которые тут же по проторенной дорожке устремились в сторону базы. Илья ехал вместе с Ульрихом фон Гербом, Кареном Серое Ухо и Фомой Бротником. За рулем сидел высокий седой мужчина с грубым морщинистым лицом, которого Ульрих представил как Рената Харламова по прозвищу Скрут. В убежище он был за главного. Скрут хищно осклабился, обернулся к Давыдову, сидящему на заднем сиденье, и довольно подмигнул. Илье Харламов не понравился. Опасный человек, и на вид скольсти какой-то. Но он решил не делать скоропалительных выводов. Надо в человеке разобраться, а уж потом решать, что к чему. Давыдов, не отрываясь, смотрел в окно на проносящиеся за бортом джунгли, но мало что мог разобрать в ночной темени. Однажды ему показалось, что он видел облако, состоящее из близко посаженных глаз. Кто-то следил из джунглей за проносящимся вездеходом. Но он не успел зафиксировать картинку и рассмотреть ее. Вездеход пролетел подозрительное место, оставив его далеко позади, а через несколько минут подъехал к забору из металлической сетки, находящийся под напряжением. «Силовой купол поддерживать дорого, а вот такую старую хрень вполне бюджетно пояснил Скрут. Они остановились перед воротами. Он передал в эфир позывной, и через пару минут ворота открылись. Вездеход въехал на территорию базы. «Работа у нас опасная. Не ровен час, завтра корабль накроют, капитан просчитается». А здесь всегда можно отсидеться, пока шумиха поуляжется, и о тебе забудут. — Добро пожаловать в убежище! — радостно объявил Ульрих фон Герп.